«Остановитесь!» Второй случай, виденный Овсеенковым, еще более поразил его. Перед тем, как запирать барак на замок, проводилась поверка. Заключенных из бараков выгоняли на улицу, строили в шеренге и производили перекличку. Был ли мороз 40 градусов, проливной дождь или беспощадно осаждали гнус и комар, надо было мгновенно выбегать и вставать на свое место в ряд. Больные, имевшие освобождение из больницы, оставались в бараке и лежали на нарах. Пока заключённые стояли на поверке, надзиратели осматривали барак и пересчитывали оставшихся. И на этот раз заключённые выбежили, встали в шеренгу. Было морозно, пересчитывали уже по второму разу, но одного человека не хватало. Люди мёрзли, надзиратели злились, начали третий пересчёт. и вдруг из барака выскочил парень лет двадцати пяти и бросился на свое место в ряд, но встать не успел. Надзиратели сбили его и стали бить ногами. Парень пытался встать, что-то кричал, но его ожесточенно избивали. Строй стоял молча, не шелохнувшись, у всех сумрачные лица, возмущенные, злые, но сказать, а тем более сделать ничего нельзя. Я стоял с отцом Арсением, И вдруг увидел, что тот вышел на шаг из строя, перекрестился, перекрестил надзирателя, избиваемого парня, и отчётливо сказал: "Именем Господа, говорю вам, остановитесь, прекратите". И положив ещё раз на всех крестное знамение, встал обратно в строй. И сейчас же прекратили бить парня. Надзиратели занялись пересчётом, парень, шатаясь, встал на место. Я потом спросил своего соседа по ширенге: "Видели, что сделал Пётр Андрич, отец Арсиний, когда били парня?" "Что сделал?" "Стоял как вкопанный". Я всему этому страшно поразился. Поразился той силе, которую дал Бог этому человеку, отцу Арсинию. Может быть, это гипноз?" подумалось мне. И тут же я ответил сам себе: "Нет, и конечно нет". не для себя, а ради других совершает он все эти дела. Совершаемое отцом Арсением часто было необычным, казалось нелогичным, но в то же время всё проистекало из самого простого и обычного. Народ в лагерь попадал самый разный. Были и сектанты, фанатичные до безумия и абсурда. Иногда шли на смерть лишь бы не поступиться малым. В своих убеждениях были совершенно искренни, и поэтому ко всем относились, как к заблудшим овцам. Часто эти сектанты помогали людям, но создавалось такое впечатление, что делали они это не ради человека, а ради самих себя. К отцу Арсению относились хорошо и пытались убедить в неправильности его веры, на что отец Арсений всегда говорил, «Разве я убеждаю, что ваша вера плоха?» Верьте, как душа ваша велит, и тогда придёте к истине. Помните слова апостола Павла: "Друг друга тяготы носите и так о исполните закон Христов. Побеждайте зло добром". И мне всегда казалось, именно то, что он нёс тяготы других, давало ему возможность побеждать многие трудности. Влекло к нему людей, заставляло их следовать за ним. и часто придавала ему ту необыкновенную силу духа, которая невольно вынуждала людей повиноваться ему во имя бога. А эти два случая, рассказанные мною, были тому примером